Глава 7. Опасная дорога к вулкану. Успокойся. Я не выдам тебя. Пока. Уни потянулась всем телом, демонстрируя свои богатые формы. У тебя должны быть веские причины изображать мужчину. Я замерла, прижавшись к двери, шокированная откровениями Уни. Откуда? Как она могла понять? Хотя я счита, что это полное сумасшествие, но, судя по всему, ты веришь, что жизнь мужчины, когда тебя в любой момент могут убить, безопаснее того, что может случиться с рабыней. Как ты то как-то двигаешься, как смотришь, как говоришь. Всё в тебе, кроме роста, говорит о том, что ты женщина. Но я не думаю, что кто ты ещё пока догадывается. Поспешила она успокоить меня. Я догадалась только потому, что когда-то сама пыталась сделать то же самое. Я подняла глаза, но молчала, понимая, что Уни очень хочет высказаться. Я родилась в Колсвике, в клане Колдриф. Когда на наш клан напали соседи, наш ярл даже не пытался. Мы всегда подвергались нападениям разбойников, теряли людей то тут, то там. Но в тот момент он обменял свою свободу, Свободу своей семьи и всё нажитое им в обмен на то, что клан не будет сопротивляться. Многие из наших мужчин были не согласны. Но Ярл просто отказал в силе камней. Нас всех взяли рабами. Мы стали частью клана Дредфьол. Её голос дрогнул и наполнился ненавистью. Но разве Райлен, Ярл Райлен, делает не то же самое? Нет. Ярл Райлен Берёт кланы под свою защиту, обучает воинов, расширяет влияние. Да, он забирает имущество и перераспределяет его. Воины вынуждены присоединиться к его армии. А если они не согласятся? Если будут сражаться за независимость своего клана? Я хмыкнула скрестив руки. Становятся рабами. Он и пожал своими покатыми плечами, словно это было чем-то незначительным. Быть рабом у ярла Райлена, там, где нас даже не клемят, совершенно другое. Ты понятия не имеешь, что делают другие ярлы. В её глазах на секунду отразилась боль, и я поняла, что в прошлом, тогда, когда её похитили, произошло что-то страшное. В какой-то момент я поняла, что больше не могу. Без права выбора, без возможности сказать нет. На мне уже было клеймо, и ярл Дредфёйла не давал возможности выкупа. Я сбежала, переоделась с мальчиком и начала работать на конюшнях. С клеймом я не могла уйти. Но выдержала всего 2 недели. Её лицо отразило ненависть и недовольство собой. Физические наказания оказались хуже возможности сказать нет. И я не могла делать даже половину того, что делали другие мальчишки. Я всё так же молчала, поражённая тем, что рабыня решила вот так откровенно рассказать мне свою историю. «Меня вернули на предыдущую работу», — тихо прошептала Уни. «А потом, через месяц, Ял Райлен спас меня. И это был один из счастливейших дней в моей жизни. Но ты вновь оказалась в такой же ситуации здесь, с этими мужчинами. Нет, это был мой выбор. которую я сама сделала, потому что я хочу оказаться на свободе как можно раньше. И, конечно, так мне платят намного больше. Быть женщиной, знаешь ли, это не только слабость, но и сила, добавила она. Девушка сейчас выглядела совсем иначе, не похожей на ту весёлую хохотушку, что встречала нас внизу. Я видела серьёзную, уставшую красавицу. Это означало, что она рассказала мне свою историю не просто так. Чего ты хочешь? Почему не выдашь меня? резко спросила я, перестав скрывать голос. Надо же. Какой у тебя голос, женственный. хмыкнула она. Ты поможешь мне. Судя по тому, что говорят о вашем отряде, скоро тебя освободят. добавит в личную армию ярла. Им хорошо платят. В комнате повисла тишина, прерываемая пьяными голосами снаружи. Эмерцанием свечей, которые так уютно освещали комнату с единственной кроватью. Ты хочешь денег, выкупить свою свободу? Надо же, как всё оказалось банально. Хотя нужно признать, у неё была умный, намного хитрее меня. Перед тем, как поставить свои условия, она рассказала мне историю своего плена. И сейчас я даже не могла злиться на неё. Наоборот, сочувствовала. Угу. Без хитросна ответила девушка. Меня в любой момент могут раскрыть. И без тебя. Тогда ты ничего не получишь. И я закатила глаза к потолку, сделав тоскливый вздох. Неожиданно я поняла, что весь этот диалог оказался успокаивающим. Осознание того, что мне не нужно притворяться, не нужно больше быть настороже каждую секунду и что ты изображаешь Принесло странное облегчение. Я облокотилась на дверь, расслабленно откидывая голову назад. Сядь. Мы должны быть здесь не меньше 20 минут. Мне заплатили за них. Он избросила башмачки, забралась с ногами на кровать и теперь похлопала по постели, сама опираясь спиной в стену. Раскроют, значит, раскроют. Тогда тебя будет не просто с учётом реакции Херсира Ива. Если ты смогла так легко меня раскусить, то и остальные. Я сделала несколько неуверенных шагов в её сторону. Нет. Для этого нужно присматриваться. Мужчины не смотрят друг на друга, не присматриваются. Просто Ива. Он заметил, что с тобой что-то не так. И теперь это не даёт ему покоя. Он начал вглядываться. Но остальные даже не подумают. Она положила подушку под спину и умиротворённо закрыла глаза. Что ты делаешь? С подозрением спросила я, разглядывая розовые пятки её небольших ступней. Отдыхаю. Темо его закоплачиваемый отдых. Если не хочешь отдыхать, вторая дверь ведёт в небольшую купальню. Главное, не выходи из комнаты. Поездка к вулкану Калту началась через неделю. Всё это время люди Ярла укрепляли и готовили караван, который предстояло сопровождать в самый западный клан Айзенвейла — Криптгард. Главный оплот клана, крепость Хелтара, находилась у подножия вулкана Калту. Но опасность поездки крылась совсем не в извержение. Криптгард желал присоединиться к Ярлу, присягнуть ему на верность. Однако между ними и Блэк-Хэйвеном простирались сотни километров территорий, занятых кланами, упорно отстаивающими свою независимость. Поэтому присоединение оставалось лишь мечтой. Но Рэй не хотел оставлять их без помощи. Один из его отрядов постоянно находился в Хьелтаре, защищая клан от разбойников и нападений соседей. Основной проблемой были припасы: оружие, еда, мехи, лечебные травы, алкоголь. Почти ни один караван не мог добраться до крепости из-за труднодоступности региона, а разбойничая шайка, действовавшая в округе, считалась одной из самых опасных на всём севере. Поэтому караваны укреплялись тщательностью достойной военного похода. Телеги обшивали дубовыми досками, скрепляя их железными скобами. Оси обматывали кожаными ремнями, чтобы защитить их от тряски на дорогах. Грузы, включая бочки с солёным мясом, мешки с зерном, свёртки мехов и ящики с лечебными травами, крепко увязывали внутри телег между стойками. Для особо ценных грузов, вроде оружия и металла, строили отдельные повозки, обитые железом и снабжённые запорами. Каждая телега была окружена съёмными щитами, которые могли стать защитой в случае нападения. Упряжки составляли самые сильные и выносливые лошади, обученные не бояться шума битвы. На передовой шли разведчики на быстрых скакунах, чтобы заранее замечать опасность, хотя, конечно, на меня тоже очень сильно рассчитывали. Сопровождение каравана состояло из опытных воинов с мечами, топорами, копьями и луками. Единственным отрядом рабов были мы, бойцы из Бартерхалла. Хорошо сработанная и опытная группа, отправлявшаяся в путь уже пятый раз. "Ставьте лагерь", громко объявил Ива вечером первого дня. Желтоглазый Херсир полностью отвечал за поездку, хотя Эрик тоже присутствовал. Караван такого значения требовал дополнительного надзора. Зима была в разгаре, а припасы в Хелтаре наверняка уже закончились. Последний караван пытался пройти туда более 2 месяцев назад. Но та операция, насколько я знала, закончилась полным провалом. Лагерь разбили на небольшой поляне у подножия холма, заметный схожены за последнюю неделю. Снег лежал плотным ковром. Мы его быстро расчистили в центре, чтобы развести большой костёр. Огонь притягивал меня, словно обжигая нутро. Он звал, манил погладить его. Сесть рядом, по краям расчищенного участка оставили настил из утрамбованного снега, прикрытого ветвями, чтобы сидеть, не промочив одежды. Холодный воздух был свеж и тих, лишь изредка нарушаемый треском веток и далёкими криками ночных птиц. Воины расселись ближе к огню, Сушили сапоги, болтали о предстоящем пути. Рабы, включая нашу команду, занимались хозяйственными делами. Кто-то таскал воду из замёрзшего ручья, пробивая лёд. Кто-то проверял телеги, подтягивал ремни, перекладывал поклажу. Самые удачливые, включая Дирка, готовили ужин. В котле уже кипела похлёбка из сошёного мяса и гороха. Ближе к телегам усталые лошади тяжело дышали. Пар клубился у их ноздрей. Эрик заботливо поправлял на них попоны. "Дан!" услышала я громкий голос Кассона, одного из хольдов Ива, воина высокого ранга, который терпеть меня не мог. "Твои любимые кирки и лопаты уже ждут. Пора копать отхожую яму". Он весело рассмеялся, и ему вторили другие. хотя многие украдкой поглядывали на эрика и ива вдруг их отношение ко мне изменилось желтоглазый херсир только довольно улыбнулся он прекрасно знал насколько отвратительна и тяжела эта работа в отдалении, но не слишком большом часто на тех же участках, где уже останавливались другие отряды пробивать промёрзшую землю было чудовищно тяжело но куда больше меня пугала возможность наткнуться на остатки предыдущих отхожих ям. «Не делай такое лицо, принцесса! Работу тоже нужно делать, не только девок валять!» со злорадной ухмылкой заметил Кассон. «Слухи о моей популярности у Уни, похоже, уже дошли до остальных. Теперь они просто завидовали и нашли новый способ цепляться ко мне. Иди в жопу Страгнира!» Привычно проборчала я себе под нос, направляясь к телеге за орудиями труда. Услышав мои слова, Касон отвёл мне подзатыльник, такой сильный, что я едва не потеряла равновесие. Но устояла, метнув в него презрительный взгляд. Сколько таких подзатыльников я уже получила? На голове давно должна была появиться постоянная шишка. Но как бы силён ни был удар, через 10 минут я ничего не чувствовала. Спасибо моей магии. Ива всё так же наблюдал за происходящим, ничего не говоря, поощряя такое отношение своим молчанием. Именно он начал это, публично раздавая мне такие же подзатыльники и поручая самую грязную работу. Кирка с каждым ударом отдавалась болезненной дрожью в руках. Каждый замах требовал усилий. Пальцы, несмотря на грубые перчатки, начали неметь от холода. Пробивать промёрзшую землю оказалось не легче, чем ломать лёд. Осколки грязи разлетались во все стороны пачкой одежду. Дыхание вырывалось облаками пара. Тяжесть инструмента тянула плечи, а руки дрожали от усталости. Огонь в лагере манил меня обратно, обещал согреть, исцелить, помочь. Он словно шептал о том, что остальные уже закончили свои дела и теперь сидят у костра с горячей едой. В животе заурчало. Меня терзал голод, но больше всего я жаждала горячей похлёбки, которая согрела бы изнутри и хоть немного уняла дрожь. Я мечтала об этом первом глотке. Поэтому, едва закончив, оставив лопату у ямы, чтобы те, кто пришёл сюда, могли закопать своё творение, я поспешила назад. Руки после мытья в ледяной воде из бочки замёрзли ещё сильнее. У Костра действительно собралась большая толпа. Все весело болтали, кажется, позабыв обо мне. Некоторые уселись на поваленные брёвна, оставленные другими караванами. "Дан!" Голос Дирка заставил меня остановиться. Он покачал головой, и я мысленно вырогалась от отчаяния. "Опять. Слишком поздно. Еда закончилась. Извини, приятель. Мы совсем забыли про тебя." Конечно, забыли. Эта работа всегда занимает больше всего времени и вероятно должна выполняться несколькими людьми. Даже если кто-то помнил обо мне, то не напомнил. Я была изгоем в таких поездках. Нормальное отношение получают только от своих. Кассон, стоящий за спиной дирка, довольно улыбался. Уж он-то точно не забыл обо мне. Стараясь не поддаваться разочарованию, я напомнила себе, что благодаря магии, в отличие от остальных, я не заболею и не ослабну. Устала пройдя мимо костра, я опустилась на бревно рядом с Отто. Молча. Ничего не хотелось, только спать. Но сперва нужно было дождаться распределения ночного дежурства. Похлёбка в миске Отта всё ещё источала одоряющий аромат. Несколько кусочков мяса плавали на самом дне, и мой желудок вновь громко заурчал. Хочешь? тихо спросил меня друг, подавая глиняную миску. Он сделал это незаметно для остальных, занятых весёлыми разговорами. Я кивнула, чувствуя к нему огромную благодарность и шепнула: "Спасибо". Но в этот момент я почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Желтоглазый Херсир, сидя на другом конце лагеря, не сводил с меня и отто напряжённого, нечитаемого взгляда. Увидев это, я показательно отсела так, чтобы между нами были другие, и Ива не мог больше меня видеть. Так и проходила дальнейшая поездка. Мне неизменно доставалась самая унизительная тяжёлая работа. Правда, отхожие ямы копались всё реже. Чем дальше мы удалялись от Блэкхэвена, Це меньше становилось постоянных лагерей. Еду иногда сохраняли для меня друзья. Но их, как рабов, тоже загружали хозяйственными делами. Последними, а иногда и её не хватало даже им. Мы не жаловались. Сопровождающий караван помнили, что скоро мы скорее всего перестанем быть рабами и окажемся на их уровне, а то и выше. Поэтому они и отрывались на нас. Мы терпели. Работали на свою свободу. Пусть и ругались сквозь зубы на свободных. Иво со мной почти не разговаривал, но не упускал случая выдать болезненный подзатыльник. Это, казалось, стало нормой в нашем лагере. Странно, но подобное отношение он проявлял лишь ко мне. Словно это было нормально оскорблять меня, бить меня, лишать меня еды и мехов на ночь. Иво считает себя сопликом. Наверное, хочет, чтобы ты закалился и вырос в таких условиях, в какой-то момент объяснил мне Эрик. Я равнодушно пожала плечами в ответ. Меня радовало хотя бы то, что желтоглазы перестал задавать вопросы о возрасте и пытаться говорить со мной. Первое нападение на нас случилось на третьи сутки. Мне однако не довелось принять в нём участие. Разбойники, видимо, были в отчаянии, если решились на подобное. Но я могла их понять. Без поддержки клана зимой мы для них были счастливым, пусть и временным билетом в сытое существование. Если бы нападение удалось. Но оно не удалось. Мы плетясь в самом хвосте каравана, лишь слышали грохот битвы впереди. "Стелегите тыл!" рявкнул Ива, пролетая мимо нас на своём же резце в сторону схватки. Глухие удары оружия смешивались с истошными криками. от которых звенел холодный воздух. Лязг металла перекрывал треск ломающихся копий и топоров. Время от времени раздавались приглушённые стоны, короткие, полные отчаяния. Бой был яростным, но не долгим. Скоро звуки стали редкими, как угасающее эхо, а потом и вовсе смолкли. Вернулся, покрытый кровью, не свой Олыбаясь во весь рот, он продемонстрировал почему-то мне окровавленный топор, будто красоюсь. Есть пострадавшие, спросила я у Эрика, стараясь не обращать внимания на эту демонстрацию. Общаться с желтоглазым мне не хотелось. Двое, ответил Эрик, указывая жестами, куда положить раненых. Несколько разбойников прятались на деревьях. Нам надо учитывать это на будущее. Дан Полезай в телегу, поможешь с раной, слишком глубокая. Почему он? недовольно спросил Ива, спешиваясь. Выражение его лица было мне непонятным. Он лучше всех штопает и промывает раны, ответил вместо Эрика Кассон, держа за своё окровавленное плечо. Однако помощь требовалась не ему. К телеге уже несли другого мужчину, бородача с заплетёнными косичками. Я быстро забралась в телегу, оценивая состояние раненого. Как тебя зовут? спросила я, чтобы отвлечь его. "Бо", пробормотал он и закрыл глаза, стараясь не показать боли. Его лицо было бледным, а по руке и груди растекались алые пятна. Глубокая колотая рана зияла в области рёбер, ближе к левому боку. Кровь шла густыми струями. А его дыхание стало хриплым, словно воздух с трудом проходил через лёгкие. Помоги снять с него плащ, попросила я Эрика, крутившегося рядом. Он перевернул Бо, стараясь не задеть рану, и мы освободили бородача от одежды. Мне уже принесли чистые тряпки и небольшой нож. В караване первую помощь могли оказать почти все, но я действительно делала это аккуратнее других. Я прижал к ране тряпку, чтобы остановить кровь. Бов вздрогнул, но не издал ни звука, терпя боль, как и подобает настоящему сыну Севера. Когда принесли воду, я осторожно промыла края раны, удаляя грязь и кровь. Эрик, забравшись в телегу, обработал рану крепким алкоголем, а мне велел приготовить нитки и иглу. Швы получились грубыми, крупными. Но судя по довольному лицу Эрика, это было лучшее, что мы могли сделать в таких условиях. Я стянула края раны, ибо в первый раз застонал от боли, не сдержавшись, но тут же умолк. Надо поднять его, привязать, сказала я Эрику. Тот послушно поднял раненого, пока я обматывала его грудь и плечо чистыми повязками. Прекрасно шьёшь, принцесса. Онизительно усмехнулся наблюдавший за нами раненый касон. Тебя зашивать не буду. Я злопамятный, знаешь ли. Прошептала я в ответ, гаденько улыбнувшись. Будешь. Коротко бросил Ива, услышав наш разговор. Он выглядел неожиданно серьёзным и постоянно осматривался. Больше никаких глупостей. Никакого воспитания. Сегодняшнего дня и до самого вулкана рядом не будет союзных кланов. Подвоспитанием. Он, как оказалось, имел в виду нечестное распределение работы и еды. После того дня мне действительно всегда доставалась похлёбка, и даже отхожие ямы я копала не одна. Хотя таких основательных лагерей у нас становилось всё меньше. Атмосфера в караване изменилась полностью. Шутки и разговоры пресекались. Ива требовал от всех полной сосредоточенности. Подзатыльники и даже более серьёзные дары всё ещё случались, стоило лишь нарушить дисциплину. Но теперь доставалось всем, за исключением разве что Эрики и самого Ивы. Через несколько дней в повозке для больных оказалось уже пятеро тяжело раненых. Хотя у многих других тоже имелись порезы и колотые раны разной тяжести. Я чувствую очень большую группу сказала я в какой-то момент на шестой сутки, проверяя раненых в повозке. Эрик. Из-за того, что я не могла говорить громко, мне часто приходилось повторять слова по нескольку раз. Кричать я тоже не стала бы, поэтому, осознав, что Эрик меня не слышат, потянулась к ближайшему человеку из командования. Им оказался Иво. Очень большая группа, прохрипела я. Справа от нас, за холмом Я ощутила множество костров, больших и малых. Будто там располагался постоянный лагерь или целое поселение с несколькими очагами и даже мастерскими. «Эрик!» В отличие от меня, Ива не боялся повышать голос. И от его крика я едва не оглохла. Он крепко вцепился в моё запястье, сжав до боли, словно удерживал меня, будто я могла куда-то сбежать. «Остановите караван!» Один из его хольдов сразу рванул вперёд, посылая лошадь к началу каравана, чтобы передать приказ херсира. В этот момент к нам приблизился Эрик на своём же лепце. "Дан, сколько их?" "Я не знаю. Всё смутно. Я чувствовала лишь тела у огней, множество неясных, тёмных, хаотично двигающихся силуэтов". Иво недовольно скривился, явно собираясь высказать мне, насколько я бесполезна. Но его перебил Эрик. Он работал со мной чаще и понимал, что моя сила нельзя воспринимать как нечто точное или легко объяснимое. Больше, чем нас. У